Глава девятнадцатая. Прошлое. Игнат. «Добрый день, Леонид Сергеевич. Проходите, присаживайтесь. Чай, кофе?» «Ой, нет-нет, Игнат, спасибо. Дело не в проворот. Ты же знаешь, я вот тебе документы подвез». Протягивает толстую кожаную папку. Лично в руки. «Разрешение? Так быстро?» «Ну ничего себе». Только дело на прошлой неделе обсуждали, и вот в моих руках то, что так сильно облегчит мне жизнь. Я полгода пытался выбить их у инстанции, но Леонид Сергеевич потратил всего три дня. Фантастика какая-то. Не совсем так. Если ты уважаемый депутат в городском совете с огромными возможностями и связями, ничего удивительного. «Ты же знаешь, любой вопрос могу уладить быстро. В администрации связей вагон друзей еще больше», — хвастается полноватый мужчина, 56 лет, в светло-сером костюме. На висках блестит седина, взгляд уверенный у него, но хитроватый. Он друг моего покойного отца, с которым они вместе служили. К сожалению, отец ушел из жизни несколько лет назад по причине инфаркта а мать нашла другого мужчину и сейчас живет с ним в Испании. Мы видимся периодически, созваниваемся, но мать слишком авторитарная женщина, которая любит только себя. «Я ваш должник!» Со всей искренностью и радушием жму руку Леониду Сергеевичу, который также зеркально улыбается. «Что в ответ от меня?» «Да перестань ты!» «Отец твой человеком хорошим был. Выручали друг друга, тепло общались». Чего ж теперь не помочь? Спасибо вам еще раз. В любое время обращайтесь. Тещу вашу уважаемую, дочь, в торговый центр ко мне приводите. Подарками отплачу. Да, кстати, насчет дочери. Малиновский прокашлялся. Тема есть. Еще тогда меня мимолетно насторожило лукавство в его голосе, этот прищур, огоньки в глазах. Было бы странно, если бы он вообще... Воздержался от ответки. Недаром у Малиновского еврейские корни. Весь внимание. И насочка моя тоже бизнесом своим владеет. Юбочки, кофточки, сумочки. Дребедень всякая бабская, ну, ты понимаешь. Со скучным видом закатывает глаза. Вещи все премиум класса. Хочу, чтобы ты в партнеру ее взял. Товары дочки пользуются большим спросом. Не пожалеешь? «А почему бы и нет?» Я как раз ищу партнеров, набираю новую команду для обновленной версии Ривьеры. Вот и славненько. Номер я тебе через пять минут сообщением кину. Созвонитесь, дела обсудите. Леонид вдруг подмигивает. Что ж, а мне пора. С мэром надо встретиться. Но бывай. Дружески хлопает по плечу и спешно удаляется, содержась важно, словно президент. Инессу я помнил смутно, это было очень давно. Встретились как-то семьями Новый год отпраздновать, что ли, она только школу закончила я универ. Кудрявые рыжие волосы, худощавая с брекетами, в ней вообще не было ничего особенного. Но каким было мое удивление, когда в кафе ко мне подошла изящная брюнетка с четвертым размером груди и лицом живой куклы? Я тогда язык проглотил. Вообще забыл, для чего мы здесь собрались, потому что не ожидал увидеть дочь друга отца именно такой. Ждал рыжую забитую мышку, но никак не женщину-вамп. «Инесса?» «Игнат?» Прохладным, кокетливым голосом мурлыкнула она, изящно подав мне руку. В ней все было исключительное и особенное, даже голос — Представляю, какую колоссальную работу над собой она проделала. Рада встречи. Взаимно. Пожимаем руки. Через меня ток мелкий проходит от нашего соприкосновения. Красотка смотрит мне прямо в глаза и улыбается идеальной белоснежной улыбкой, будто модель из рекламы. Не узнал. Сильно изменилась. Усмехаюсь. «Присаживайся, что будешь пить?» «Спасибо за комплимент», — грациозно опустилась на стул, закинув ножку на ножку, держась высоко и статно. «Я принесла тебе каталоги с товаром. Ознакомимся?» «Да, конечно». Честно сказать, я растерялся. Бизнес с женщинами я еще не вел, но Инесса оправдала все мои ожидания. Девушка оказалась инициативной и сообразительной. Обычно говорят, большая грудь – признак маленького мозга, а у нее нет. Каталоги мне понравились, даже очень. Вскоре мы заключили контракт на сотрудничество. Я понимал, что в любом случае я это сделаю, ибо должен ее отцу. Время шло, а с ним шли и дела, только в гору. К концу года я был уверен, что меня ждет невиданный успех. Я поставил себе слишком высокие планки – которых должен был достичь во что бы то ни стало. Одна из целей – коллаборация с немцами. «Ривьера» станет не просто торговой точкой, а целым брендом. Цель – открытие филиалов «Ривьеры» по всей Европе. Первый шаг – тесная дружба с нашими немецкими друзьями. Мы обязаны завлечь их в дело, но у нас никак не получалось. Проблемы случались достаточно часто. Какие-то поставки срывались, где-то сотрудники косячили, реже клиенты по пустякам скандалили. В такие минуты меня накрывало в эмоциональном плане, и я боялся сорваться на семье, поскольку стал женатым человеком. Лиду люблю до да беспамятства. Она душа моя, мое сердце, любовь всей моей жизни. Встретив ее, только тогда понял, что начал жить на полную, а моя Лидочка... Мой светлый, нежный ангел вдохновлял меня на новые подвиги. Лида стала для меня всем. Моей самой главной музой. Как на женщину я не обращал внимания на Инессу, потому что у меня есть Лида, и мне с любимой хватает всего, иначе я бы не женился. Я на сто процентов был уверен в Лиде, что она девушка моей мечты. Увидел ее впервые, испытал какой-то странный... Сокрушительный взрыв. Это была вспышка. Невообразимый внутренний всплеск, будто полностью изменивший меня. Я не просто влюбился с первого взгляда, я ею заболел. Ина, бесспорно, эффектная женщина, любящая себя, вкладывающая в свой внешний вид приличные суммы. Мужчины, глядя на таких, истекают слюнями. Но не я. Да, красивая, да, привлекательная, фигуристая. Горячая, харизматичная, но не тянет так, чтобы до тряски, как первобытного самца. С такими женщинами у меня сразу другие ассоциации. Вдул и забыл. У меня к ней одна цель максимально держать дружеские отношения по причине договоренности с ее отцом и партнерства, само собой, которое приносило компании приличный доход. И Ривьера на 60% состоит из бутиков с одеждой – салонов красоты и прочих развлечений для представительниц прекрасного пола, поэтому мне было важно держать под рукой эксперта, идеально разбирающегося в современных трендах. Моим экспертом стала Инесса Малиновская. Мы вместе проработали несколько месяцев, как оказалось, нашли общий язык. На Инессу почти все мужчины заглядываются, даже мои друзья, коллеги, просто случайные прохожие. Собираюсь иногда в бане, в мужской компании поговорить о делах, да и просто расслабиться. Чего уж скрывать? Обсуждаем разные темы, включая жен и любовниц. Ну что, Игнат, ты уже это пехнул свою партнершу? Навеселее спрашивает немцов Лёха, мой давний друг, развалившись на лавочке в парилке. Что? усмехаюсь. Не было у нас ничего и не будет. У меня литка есть. Я теперь верный, серьезный, женатый человек. У меня другая жизнь началась. Плюс ко всему я дорожу своей репутацией. Ко мне, к моей семье начинают проявлять интерес журналисты. «Что, прям монахом заделался?» Удивляется он, приподнимая свое круглое пузо славки лавки. «Да брось ты! Рядом с тобой чуть ли не каждый день такая сочная деваха с сочными сиськами вьется. Глупо себя сдерживать». Тем более она сама в твою сторону облизывается. Так, лег стоп. Притормози с выпивкой. Хватит тебе на сегодня. С хрустом сжал кулаки, напрягаясь. Идиот. Сильно его развезло. Несмотря на мое предупреждение, друг щедро отхлебнул пиво из горла бутылки. Один раз вогнать не считается. Кто тебе сказал, что трах без чувств — это измена? «Всего лишь механика и удовлетворение первобытных потребностей», согласился Евгений, брат Алексея. «Это признак мужика!» — лозунгом прокричал он, отвесив пять брату, а брат, в свою очередь, кулаком по груди себя треснул, издав звук ракочущей гориллы. «Бред!» — тоже мне эксперты нашлись. Один в разводе, второй по шлюхам бегает, ибо на личном не складывается... Индивидуально все. Я обещал Лиде верным быть, когда кольцо обручальное на палец надевал. Я, слово мужчины, буду держать. Лида у меня идеальная. И секс с ней огненный. Зачем мне кого-то искать на стороне? Моя жена — мое сокровище. Бесценный дар Божий, которым я дорожу, как ничем другим. За любимую жизнь готов отдать немедленно. Это признак быстрого подхвата зппп Не понимаю, что ты в Лиде нашел. Не понимаю, почему должен себя ограничивать в развлечениях, имея так много денег и внимания со стороны других женщин. Короче, странный ты, Игнат. Вместо сладкой, спелой виноградинки смакуешь второсортный пресный изюм. Я тогда за горло пьяного недоумка схватил и смаху вмазал по хлебалу. Кровь с разбитого носа брызнула на деревянный пол, пачкая его уродливыми кляксами. Не все замолкли, попятившись назад, наверное, даже отрезвели. Рот закрой, понял. Хоть раз криво на мою жену посмотришь, или тем более гадость пикнешь. Я за себя не ручаюсь. Больше не стану сдерживаться. Прости, Игнат, прости! В угол забился, скуля хуже, пса пугливого. Не знаю, что на меня нашло. Само вырвалось. Водки пережирал не серчай. С меня Лидочки презент, ладно? Сладкая она любит. и пирожные. Самый лучший и дорогой торт велю приготовит для твоей жены своим самым лучшим мастерам кондитерского цеха. Я брезгливо встряхнул ноющий кулак. Спиной ко всем повернулся и молча вышел из парелки. Три месяца с ними не общался и отказывался от традиционных встреч в бане. Грязный разговор о любимой сильно меня задел. Чтобы я, кого-то другого, как животное без мозгов, живущее инстинктами? Нет, слишком грязно. Давно уже нагулялся и состоялся как серьезный мужчина, стремящийся вести серьезный бизнес.